Глава двадцать третья. Так сладкие сны на простыне, Хрустящие в предвкушении снега, И поезд катится извне, И сердце падает с разбега. А через несколько минут мы трое, четверо, если считать мюклу, которая жутко боялась оставаться одна, вышли из дома и разбудили дремавшего оборотня. При виде нашей решительной банды, садящейся в его такси, Блендер, разевая потянулся, продрал глаза, скорчил страдальческую рожу, но отговаривать никого не рискнул. Так что приблизительно в 12 ночи мы прямиком направились на Васильевский остров, спеша успеть до разведения мостов. Тем более, что я лично разрешил ему доложить своему нанимателю, куда, зачем и с какой целью мы направляемся. Пусть белый ангел с хранителями будут готовы к приему нежданных гостей. Как ни странно, но это в наших интересах. И если можно, я пока не буду объяснять очевидные вещи. Пусть даже они очевидны лишь для одного меня. Пока Нонна и Белая Невесточка щебетали о чем-то своем женском на заднем пассажирском сиденье, а Мюкла дремала, пригревшись у них на коленях, бравастый оборотень, крутя баранку, зачем-то спросил. «Как-то я не веду. С чего вы опять нарываетесь-то?» «Так мы же мазохисты. Все трое», — ответил я за всех троих. Но, честно говоря, уже ищем желающих влиться в нашу группу. Вот хранители вроде бы не против, те еще извращенцы. «Ну, с тобой со мной все понятно. Мы оба вне закона», — мрачно согласился он. «Выживаем, как можем. Я выбрал кого посильней. Ты. А ты мутный тип, я ж маг. Вроде как ни за свет, ни за тьму, ни за добро, ни за зло. но ну, и не сам за себя, верно?» «Так, если по чесноку, за кого ты?» «Не за нее же». «Почему нет?» «Между нами она же...» «Как бы это поделикатнее сказать-то?» «Мы все слышим», — не прерывая девичьи и болтовни, предупредили обе милашки. По правде говоря, мне и самому было непросто сформулировать четкий ответ. «В данный момент я за своего кота». Блендер так врезал по тормозам, Выводя машину юзом на обочину, что я почти разбил нос. Ну, то есть разбил, но не так, что прямо в кровь, хотя розовая юшка, крымско-татарское выражение, уже пошла. Кстати, девочки сзади вообще ничего не заметили. Ради кота? Угу. Я кивнул, приложил к носу платок и запрокинул голову. Волчий оборотень продолжал разговаривать сам с собой. Мы едем на Васильевский, в особняк Брусницыных. Там могучие хранители всего Санкт-Петербурга. Против них встанут темные. Цвет тоже впишется по-любому. Кроме того, в том же месте будет и мой наниматель. А с ним армия... Ну, хрен ли, пусть не армия, но клуб отверженных магов вне закона. Все три силы встанут против вас. Итог. Вас размажут по паркету, а все почему? «Потому что у тебя пропал кот?» «Типа, да», — не отрывая платка от носа, гнусаво подтвердил я. И белая невесточка потребовала, чтобы мы, наконец, уже тронулись дальше, потому что у них с Нонной важный разговор, который они предпочтут вести под рык мотора, без лишних ушей, если вы понимаете, почему. Похоже, наш водила считал, что дальше нам трогаться уже некуда. Мы и так тронутые на всю голову, выше крыши. Однако спорить не стал. врезав по газам и вновь пуская белую шкоду по Невскому проспекту к Дворцовой площади. Но тем не менее. «Я в твоих играх не участвую. Мне жизнь дороже». «Тебя никто и не уговаривает?» «Я свалю при первом же удобном случае, чтоб ты знал. Волк не пойдет за бараном». «За базаром следи». «Зачем?» «За дорогой, четкий сутона», рявкнул я, когда первая горгулья... ранее прятавшаяся на крыше армянской церкви, начала преследование нашего такси. Еще до повороток мойки их уже стало три. Дальше больше. На выезде к мосту за нами следовала целая эскадрилья. Ведь что особенно обидно, лично я их ничем не спровоцировал. Они напали на нас первыми, а не в правилах бытового яжмажества принимать мученическую кончину в стиле раннего христианства. Простите, извините. Да, было дело. В годы революции в том же Питере расстреливали священников любой конфессии без суда и следствия по беззаконным законам военного времени, часто с максимальной жестокостью и садизмом. Это часть нашей истории, какова бы она ни была. Но вот прямо сейчас-то за что? Обе девушки смеялись, как сумасшедшие, хотя что именно их так веселило, сам черт не разберет. Блендер, не извиняясь, громко ругался матом – А по нам с высоты 50 метров пуляли обломками кирпичей, кусками арматуры, строительным мусором, всякой дрянью. И лишь водительское искусство оборотня, кидающего машину то вправо, то влево, то вперед-назад, спасало нашу веселую компанию от незаслуженной гибели. Да, если что, под заслуженной гибелью я имею в виду исключительно Нюрнбергский процесс. Все остальное несерьезно. Хотелось бы, конечно, чтобы и горгульи так считали. Но, видимо, этих крылатых тварей никто не предупредил. Исторически, в русском фольклоре таких перелетных гадин отродясь не было. Но когда начинал строиться город, приглашенные Петром Великим немецкие, голландские, датские и шведские мастера привезли к нам не только свои таланты, но и часть своей мифологии. Но ведь мы же ее послушно приняли, за что до сих пор и расхлебываемся. И благодарить тут надо не столько государя. а скорее нас самих. Он ведь только предложил. Мы радостно согласились. Он приказал, мы тут же отвесили поклон. Он настоял силой, а мы что, упротив царя-батюшки и государя-императора, помазанника божьего попрем? Нет, нам никак-с нельзя -с. Ну, вот и результат. «Ты там с кем разговариваешь-то, я Нервно дернулся бледный оборотень, невероятным разворотом ставя шкоду под чей-то нависающий балкон. Скорее всего, ни с кем. И даже не сам с собой, подумал я, хотя, возможно, это стоило бы высказать вслух. Но с другой стороны, кому? Сумасшедшему чижуку-пыжуку, со скоростью гиперзвуковой ракеты, мелькнувшему в сиреневом мраке ночи? Двух горгулий размело по соседней крыше, как мусор в совок. Фима, респект и уважуха. Тихо, как бы себе под нос, пробормотал я. И еще одна горгулья получила тяжелый удар под дых. Потом ее товарки с размаху выбили почти все зубы, после чего оставшиеся крылатые дети Нотр-Дам-де-Пари отважно сыпанули во все стороны, спасаясь безудержным бегством. Кто-то удивлен? Вряд ли, но я поясню. Бронзовая фигурка Чижика-Пыжика из популярнейшей народной песенки весит сама по себе около килограмма или чуть больше. А теперь вспоминаем школьную программу по физике. Простенькая формула силы равна массе, умноженной на скорость. Все. Так вот, вес реального чижа в природе, увеличенный до килограмма и более, с размаху в челюсть. Ой, мама! Ой! Неудивительно, что горгульи отвалили. Эти горбоносые мерзавки гораздо нападать на людей, предпочтительно детишек и стариков, чтобы выглядели как можно беззащитнее и не смели даже думать о сопротивлении атаке с неба. Прибыли. Мы. «Вы! Я на это безумие не подписывался!» «Разумеется!» — согласился я, благодарно пожимая его руку. «Если вдруг, ну, кто знает, какой левой египетской силой ты опять-таки вдруг встретишь наше знакомое привидение, не откажи в просьбе передать ему, что мы здесь!» «Он тебе не поможет!» — Блендер честно посмотрел мне в глаза. Я лишь улыбнулся в ответ. Если старина Гендельф узнает, что мы в беде, то нет по всей России, а возможно, в целом свете места, куда бы он не приперся нас спасать. И тут просто надо знать скромного питерского букиниста Геннадия Сергеевича Казарезова. Быть может, при земном существовании он не был самым храбрым человеком. Но когда в жизни иной вдруг осознал себя воплощением Гендельфа Белого, вот уж тут все, берегитесь, орки. Ройте окопы, прячьтесь в две любые твердыни, он все равно всех вас найдет. Я не знал и не знаю тех событий, что не отпустили его душу вверх или вниз. Он не рассказывал сам, а я как-то тоже не домогался. У мужчин принято соблюдать некую дистанцию личного пространства. Захочет, расскажет. Не рассказал, значит, не настал тот час, не говоря уже о том, что призраки часто обладают весьма избирательной памятью, сохраняя в глубине души лишь то, что им нравится, что свидетельствует в их пользу, напрочь отрицая все остальное. Мы слишком мало знаем о привидениях. Да и они, признаться, не слишком многословны. Геннадий Сергеевич – редкое исключение. Большинство его собратьев, по несчастью, в общении с живыми предпочитают вопли, рыдания, истошный крик и скрежет зубовный. И это мы еще говорим о тех, кто раньше был людьми. то есть существами вполне разумными и адаптированными к человеческому разговору. Но в мифах многих культур наших народов говорится о призраках собак, кошек, лошадей, волков, тигров, медведей, а в Америке даже автомашин. Вот с ними как предложите договариваться? Они как? «Нас никто не встречает?» — от души удивилась Нонна, когда мы все трое встали перед домом братьев Брусницыных. Я думала, тут будет оркестр, какие-то рыцари, парад сил добра, а то малышки мюкли и посмотреть нечего. Блендер свалил сразу же, как высадил нас. Только пыль мелькнула за багажником. Я его не осуждаю. В конце концов, сам же разрешил ему обо всем доложить нанимателю. Чем больше народу примет участие в сегодняшних разборках, тем лучше. В идеале вообще хорошо бы собрать всех заинтересованных лиц и светлых, и темных, и вне закона. нам давно пора расставить точки над е чтобы получилось ее хорошее такое ее со всеми смысловыми вытекающими ярослав подожди белая невесточка остановила меня стоило мне протянуть руку к заколоченному крест накрест двумя досками входу стоило разрешения дай и мне поразвлечься она сделала пару пасов руками сложив пальцы в некое подобие индийских мудр хотя как по мне Больше похоже на показ кролика в игре теней, а потом, резко подпрыгнув, ударила каблучком в центр креста. Доски разлетелись в щепки. Даже нет, скорее в тучу опилок, воспаривших едва ли не до второго этажа. Геленджик определенно была сильной, э. Ведьмой, чародейницей, колдуньей, чертовкой, волшебницей, неопределенным монстром женского пола. Я, правда, не в курсе, а спрашивать не хочу. Если честно, то просто побаиваюсь. Иногда лишь достаточно знать, что такая женщина на твоей стороне. Не всегда стоит допытываться, зачем и почему. Я склонился в коротком церемонном поклоне, а блондинка ревниво цапнула меня под локоть, показывая всем и каждому, что у нас серьезные отношения, поэтому не зарывайтесь, дамы и господа». С легкой руки Терри Пратчета, так стали обозначать эльфов, но у нас в России их слишком мало. А если верить Корнею Чуковскому, так вообще пара-тройка штук и те чисто цветочные малышки. Одеваются в лепестки роз, носят шпаги из иголки, бьются с комарами и мухами, ну и еще рассказывают сказочки престарелым писателям советской эпохи. Забудем. Когда древесная пыль осела, дверь в особняк распахнулась сама собой. Если даже нас и не ждали, то, по крайней мере, были готовы принять мирно, без ковровых бомбардировок, непримиримой агрессии и разрушающего визга правнучки могучего архангела Метатрона Гласа Божьего. Как помнится, наша милая девица уже повизгивала здесь разок-другой. Так вот, оно всем запомнилось. Очереди желающих повторить нет. И правильно. Я пошел первым, за мной в дверной проем шагнула Нонна. За руку она вела любопытную шведскую мюклу, а гордая черкешенка, бдительно озираясь, прикрывала наши тылы. Звучит двусмысленно? Ну, пусть. Мы прошли внутрь, а там уже по знакомому маршруту двинулись в большой зал, где висело проклятое зеркало графа Дракулы. На этот раз перед нами никто не разворачивал красные праздничные дорожки и не рисовал светодиодные стрелки указателей маршрута, но, с другой стороны, и не пытался мешать тоже никто. Строгая невесточка отметила про себя несколько подозрительных моментов, но не озвучила их вслух, не желая тревожить наивную Нонну Бернер. «Это не для ее детского умишка, да?» «Я же прекрасно понимал, о чем может идти речь. Нас не ждали, но отдавали себе отчет в том, что мы можем прийти незваными. Несомненно, лишь только наша машина остановилась напротив особняка, были мобилизованы все силы и объявлена общая тревога. К моменту проникновения нас троих в дом все войска света уже спешили прибыть по зову хранителей Санкт-Петербурга. «Да пожалуйста, мы же не против, верно?» «Все, пришли». Трогательная блондинка удовлетворенно потерлась о мое плечо щекой. «А что мы будем теперь делать?» «Ждать», — ответил я, кивая на безмолвное черное зеркало. «Как? Разве не лучше разделиться...» и пойти искать по комнатам нашего котика. Не лучше. Так же сухо, как и я, подтвердила белая горянка. Поверь, они и сами нам его выдадут. Но сначала пусть враг понервничает от неопределенности. Кстати, дашь мюклу подержать?» Одноглазая малышка тут же полезла на ручки к суровой черкешенке. Малыши всегда интуитивно чувствуют, кто и как к ним относится. Вот и эта на раз просекла... что у невесточки на самом деле нежное и кроткое сердце. Во всяком случае, пока Нонна не протестовала. Мы простояли перед зеркалом минуты три, четыре, пять. Враг не нервничал. Нет проблем, это его решение. Я же сделал шаг вперед, с усилием снял тяжеленное зеркало со стены, размахнулся и... «Сейчас же повесьте нас на место!» мгновенно раздалось из самых глубин матовой поверхности стекла. «Кого из вас повесить?» Едва ли не с садистским удовольствием переспросил я. «Зеркало! Зеркало Дракулы, пожалуйста! Повесьте на место! Вас ведь не затруднит?» «Ох, и не знаю даже! Мы готовы к конструктивному диалогу!» А вот это уже, как говорится, совсем другой коленкор. Переглянувшись с обеими девушками, я крайне аккуратно вернул большущее овальное зеркало на его привычное место. Троица в серых капюшонах облегченно выдохнула, пытаясь собраться с мыслями и настроиться на руководящую роль в так называемых переговорах. Но если по факту, то в ничего не значащей, закамуфлированной болтовне о высоких материях. «Признаться, мы вас не ждали», начал тот, что в центре. «Но всегда рады визиту нашей дорогой» и всеми нежно любимой Нонны Бернер. «Кстати, почему она так... Э, странно одета?» «На грани приличия». «За гранью!» восхищенно поддержали его справа и слева. «Вся такая... ух, огонь!» «Еще и с плёточкой, она секси! Я бы ей дал себя выпороть!» «А я бы...» Правнучка Архангела предупреждающе щелкнула шамбарьером по голенищу сапожка. «Но мы надеемся...» У нее все в порядке, и она уже решила переехать на съемную квартиру со всеми удобствами от сил света. Хором опомнились все трое. Разумеется, весь процесс за наш счет. Мне и у Ярослава хорошо. Строго улыбнулась моя спутница. Но ее слова больше относились к прекрасной горянке, чем кому бы то ни было. Вот все-таки женщины удивительные существа во всех смыслах этого слова или этих слов. «Так что же привело вас к нам, Мценский?» «Понимаете ли?» Задумчиво вздохнул я. До некоторого времени мой дом был жилищем холостяка. Единственным спутником практикующего яжмага и вашего покорного слуги являлся черный пушистый кот. Сейчас все изменилось. Прекрасная, милая, знакомая вам дева из Воронежа украсила своим присутствием мой скромный быт. И вы с этим согласились, верно?» «Можно подумать, кто-то так уж спрашивал наше разрешение». «А должны были?» «Ну, могли бы, хотя бы из вежливости. Тем не менее, это не повод похищать моего кота». «А мы его похитили?» Настолько наигранно удивились хранители, что даже Мюкла нахмурила единственную бровку. «Ладно, ладно, можем дать слово, что мы сами никого не похищали». «Но нам действительно передали на сохранение некоего связанного демона, который...» «Вы отлично знаете моего фамильяра!» Кажется, я начал терять самообладание. «Верните Ярославу котика!» Поддержала меня Нонна. «Вот!» И Мюкла, и Белая Невесточка показали кулак зеркалу Дракулы. Троица в капюшонах, по-быстрому переглянувшись, начала вести себя более дипломатично. то есть, выражаясь нормальным языком, нести абсолютно левую хрень, всячески затягивая переговоры в ожидании массированного подхода основных сил. Типа, поскольку они сами никого не захватывали, а лишь приняли на хранение, то и выдавать без разрешения сдавшего лица не могут. К тому же арест, пленение и заключение под стражу даже самых мелких или незначительных демонов пекло входит в их прямые обязанности, как представителей официальных структур – ответственных за поддержание правопорядка в нашем городе. Мы же вправе подать жалобу в любую международную инстанцию. Но тем не менее, хотя наши к ним претензии в свете всего вышесказанного не могут считаться обоснованными, чисто ради уважения к пра-пра-пра-пра-дедушке Нонны Бернер, они готовы пойти на разумный компромисс по освобождению демонического существа под наше честное слово, хотя по факту это и не разрешено и не выгодно. Оцените нашу доброту. Однако для соблюдения буквы протокола все равно потребуется непременное присутствие того самого физического лица, что сдавало им моего фамильяра. Ибо в противном случае их приверженность закону будет подвергнута суровому испытанию и даже может чуточку пошатнуться. Как ни верти, но допускать такое порушение всех основ совершенно недопустимо. Авторитет вырабатывается годами, а теряется в миг